Глава 60 В полночь мы с Кларой достигли дальней калитки, ведущей в усадебный сад моих покойных родителей. Калиан уже дожидался нас. С ним стоял некий человек в неприметной одежде и с надвинутой на самые глаза шляпой. Оттого лицо невысокого незнакомца было не разглядеть в темноте. «Это друг», — объяснил Калиан. «Он поможет нам открыть королевские печати так, чтобы не сломать, а потом снова все запечатает, как и было». Удивленная его словами, я действительно наблюдала, как незнакомец в широкополой шляпе с легкостью вскрыл королевскую печать, вытащив из твердого сургуча ленту. Калитка спокойно открылась. На одной ее створке осталась печать, на другой — конец перекрученной красной ленты. Прикрыв калитку, мы быстро вошли в сад и направились прямиком за Кларой. Уже через пять минут достигли нужного места, как сказала женщина подошли к каменному пьедесталу рядом со старым фонтаном. Здесь когда-то располагался большой вольер для певчих птиц. «Вот это место!» — указала Клара на каменный круглый пьедестал в половину человеческого роста. «Но я не знаю, как открыть тайник, как и говорила!» «Предоставь это Жилю!» — заявил Каллен, обращаясь к своему другу. «Он умелец на все руки!» Спустя полчаса Жиле разгадал секрет тайника — как он открывался, и в каменной кладке под столешницей пьедестала появилось небольшое отверстие. Оттуда Калиан достал шкатулку из голубого лазурита. В ней лежала небольшая книга в кожаной обложке, потертая от времени и пыльная. Едва раскрыв ее на первой странице, мы поняли, что это дневник моего покойного отца. Осторожно взяв его в руки, я едва не прослезилась. Конечно, я не была настоящей дочерью барона Шарля Савеньи, но от чего-то все, что касалось прошлого Сисиль, задевало меня за живое. Мне показалось очень трогательно, что спустя столько времени дочь барона, а теперь это была я, нашла дневник, который теперь возможно мог разъяснить некоторые вещи из прошлого. Снова положив дневник в шкатулку, мы отправились обратно. Жиль умело скрепил королевскую печать после того, как мы вышли из сада. Поблагодарив его и отдав обещанные десять франков, Шаура велел ему держать язык за зубами. На это Жиль как-то криво усмехнулся и проскрежетал сквозь гнилые зубы. «Я что, дурак трепать языком об этом? В королевской тюрьме плохая кормёжка и ложа каменная, что-то туда мне совсем не хочется». От слов Жиля мне стало не по себе. Только в этот момент я поняла, что мы совершили противозаконные действия и сильно рисковали. Но все обошлось. Мы с Кларой и Калианом вернулись домой уже в два ночи. Изучать дневник отца у меня не было сил, ведь вставать надо было уже на рассвете. Потому я оставила дневник на столике у изголовья кровати, решив внимательно прочитать его в ближайшие дни. Проснувшись утром, я пока завтракала, смогла прочитать только первые три страницы дневника. Далее занялась швейными делами но уже с первых строк поняла, что отец сильно любил мою матушку и меня. Он очень страдал в разлуке с нами и хотел увидеть нас вновь. Ведь в то время он служил в Америке. События почти 15 давности были описаны на первых листах дневника. Мать Поля захотела остаться жить с нами, заявляя, что мадам Жаржетта, невыносимая злая хозяйка, постоянно бронится и даже не брезгует оплеухами. Мне это было знакомо, потому я разрешила Кларе остаться. К тому же, не могла отказать матери Поле, все же она была бабушкой моего ребенка. Мы договорились, что Клара будет прибирать в доме и лавке, присматривать за малышом Жозефом, а также готовить еду. Мадам Арабель одна уже не справлялась с готовкой, ведь она еще мастерила много шляпок под заказ. В тот день, после полудня, я прострачивала на швейной машинке подол голубого платья. Его должны были забрать вечером, а оставалось еще обработать подол и пришить второй рукав. Я торопилась, пытаясь все сделать как можно быстрее и качественнее. Всё утро я была занята. Расставляла в животе и боках свои наряды, потому что уже ничего не сходилось на талии. Мой животик начал хорошо расти в последние недели. И малыш постоянно напоминал о своем существовании, толкая меня ножками. Неожиданно в швейную комнату влетела Зоэ, взволнованная и испуганная. «Мадам Сисиль нервно выпалила она. «Выйдите, пожалуйста!» Там недовольная клиентка говорит, что ее обманули». «Обманули?» — недоуменно спросила я, откладывая голубое платье в сторону. Когда я появилась в зале, у одной из витрин стояла богато одетая дама в шляпке с синими перьями и светлом платье. Приблизившись, я отметила, что ее шелковое платье уже не новое, а довольно застиранное, цвет вышивки на нем побледнел. Увидев меня, дама быстро обернулась. «Чем я могу вам помочь, мадемуазель?» «Вы владелица этого салона!» Осведомилась высокомерная дама. Создавалось такое впечатление, что ей неприятно говорить со мной, да и вообще не нравится находиться в моей модной лавке. Она недовольно морщила носик и как-то брезгливо оглядывала манекены с платьями, выставленные в витринах. «Да», — ответила я приветливо. «Меня зовут Сесиль. Можете обращаться ко мне, мадам». «Прекрасно, мадам! Моя камеристка посоветовала этот магазин как модный, а я вижу здесь дешевые галстуки из хлопковой ткани» которые носят ремесленники и слуги. Разве я могу заказать здесь модное платье, достойное бала у герцогини де Фонтене? Вы приглашены на этот чудесный бал, мадам? Тут же смекнула я, в чем дело. Похоже, у модницы совсем не было денег. Но платье новое хотелось. Но и показаться одетой в дешевку она тоже не хотела. Вот и начала истерить. Да, но теперь точно не пойду на него. Платье-то мне не видать? Я могу сшить вам любой наряд, который вы видите на витрине. В моем салоне продаются только новинки парижской моды. Я говорила правду. Теперь в моей парижской моднице были представлены модные платья и костюмы, едва входившие в моду. Я копировала популярные фасоны, добавляла свои идеи в наряды и шила их из недорогих тканей. Продавала по приемлемым ценам. И именно такое сочетание цены, моды и качества было очень популярно у моих покупательниц. Теперь даже дочка лекаря могла одеть модное платье, которое стоило в 4 раза дешевле, чем в салоне на револи. По идейному содержанию это походило на некий китайский рынок, который копировал известные бренды в моем мире. Однако это было временно, потому что я хотела запустить свою линейку модного стиля, но для этого надо было обзавестись большой клиентурой, на которую я как раз теперь и работала чтобы полюбившие мои изделия покупательницы захотели купить новинки и новые фасоны именно у меня. «Но они из дешевого ситца!» – капризно воскликнула дама. «Простите, не знаю вашего имени, мадемуазель», – сказала я. «Жанна де Борисоль, дочь маркиза». «Мадемуазель Борисоль, у меня есть недорогой леонский шелк, всего два франка за метр. Если сшить платье из него, никто не отличит его от изделия из модного магазина «Лазет», что на револи». «Неужели?» «И вы сможете это?» «Конечно», — утвердительно сказала я. «Давайте обсудим, какое платье вы хотите. Фасон и цвет. Я покажу вам варианты шелка и обговорим сразу цену. Уверяю вас, она будет стоить только на треть больше, чем те, что на витрине». «Правда? Вы сможете сшить наряд, как от модного дома Лазет, но на 10 франков?» «Да». «Вы врете, милочка. Так бы делали все портные».